Глава 13. Вика не знала, сколько прошло времени. Не знала она, и сколько гнедуз собрала. Девочка не вела им счет. Она давно перестала думать о том, как ей отсюда выбраться, и на время позабыла о Ванильке и мастере Куртисе, о тете Генриете, маме с папой Лукасе, мастере Нилсе и вообще о Восьмире. Весь мир сейчас сузился для нее до одной единственной задачи – достать из болота еще одну гнедузу. И еще одну, и еще. В какой-то момент Вика поняла, что словно потеряла чувствительность и перестала вздрагивать от липких прикосновений болота и от отвратительных запахов из лопающихся пузырей. Подумаешь, еще одна боль предательства, еще одно разочарование и еще одна обида. Какая разница? В нее и так уже столько всего попало, пока она барахталась в этом страшном болоте. Где-то на самом краю сознания мелькнула тревожная мысль. Наверное, такая бесчувственность — это симптом очень сильного отравления тумарьем. Но сейчас... Вика была этому только рада. Если бы она не потеряла чувствительность, то вряд ли смогла бы снова и снова возвращаться в болото за новой гнедузой. Вечность спустя Вика поняла, что у нее не осталось сил. Ноги не слушались, руки дрожали, а ходить по грудь в болотной жиже стало просто невозможно. Вырвавшись в очередной раз из трясины, липкая и грязная, Вика осторожно положила в кучу очередную гнедузу и со стоном растянулась на кочке. В бескрайнем болоте дна мира продолжали перемигиваться и мерцать еще десятки и сотни гонидус, Но это не имело никакого значения. Все равно Вика больше не могла выловить ни одной. У нее не осталось сил даже на то, чтобы сидеть. «Вот, значит, что такое упасть на самое дно», отстраненно думала Вика, глядя на густую каплю темного тумана, которая собиралась на потолке прямо у нее над головой. «Ты погружаешься в болото худших из худших переживаний. Сначала по пояс, потом по грудь, затем по самую шею. Снова и снова извлекаешь на свет самое неприятное, что только есть, держишь в руках, рассматриваешь, а оно отравляет тебя все больше. И в конце концов, или тебя засосет в болото с головой, или ты просто рухнешь без сил. От этих мыслей Вика как-то незаметно соскользнула в состояние, похожее то ли на полусон, то ли на забытье. Она как будто выключилась, и хотя по-прежнему осознавала, где находится, Ее мысли, ощущения, волнения, переживания словно перестали существовать. В голове осталась только пустота. Сколько длилось это состояние, Вика не знала. В себя ее привел свет. Он лился откуда-то сбоку и становился все ярче. С трудом, будто разучившись управлять собственным телом, Вика повернула голову и непонимающе уставилась на сияющее, переливающееся разными цветами облачко, которое, казалось, состояло из бесчисленных трепещущих лепестков света. Что это такое? И откуда оно здесь? Вика заставила себя сесть и нерешительно протянула ладонь к облачку и ахнула от удивления, когда от пульсирующей стены отделилось прозрачное маленькое существо, похожее на оживший цветок, и уселось ей на палец, часто взмахивая светящимися разноцветными лепестками. Ты кто такой? шепотом спросила Вика. Разумеется, цветок не ответил. И тут одурманинная забытьём голова окончательно включилась в реальность, и Вика торопливо огляделась. Гнедузы, которых она выудила, они пропали. «О нет! Неужели, пока она тут валялась, их затянула обратно в болото? Неужели придется начинать все сначала?» Цветок на пальце замер, и Вика увидела в его глубине знакомый вздрагивающий язычок света. И тут она поняла. «Гнедузы! Вот во что они превратились!» На земле под облаком лежал еще один склизкий комочек. Вика осторожно подняла его и завороженно наблюдала, как сначала погасло мертвенно-бледное свечение, а потом внутри вспыхнула искорка, яркая, солнечная, и стала стремительно разгораться. Потом она превратилась в маленький сияющий шарик, ровный свет которого вскоре разбился на множество разноцветных лучей, а те буквально взорвались напом ярких вспышек. Вика непроизвольно зажмурилась, а когда снова открыла глаза, Увидела, что у нее на ладони сидит цветок, и его разноцветные лепестки легко подрагивают. Ошеломленная произошедшим на ее глазах чудом, Вика не сводила глаз с волшебного создания. Просто поразительно, что из уродливых гнеду может появиться что-то настолько сказочно прекрасное. Цветок продолжал сидеть на Викиной ладони и, похоже, не торопился улетать, а Вика не собиралась его стряхивать. Она смотрела на переливы света, позабыв об усталости и о множестве других гнедуз, которые так и остались в болоте, и просто любовалась. От облака отделилось еще несколько цветков, и они тоже уселись Вики на руку. Она тихо хихикнула, ощутив легкую приятную щекотку. Смешок неожиданно сильным эхом разнесся под каменным сводом. Из потолка в болото сорвался небольшой дождь черных капель, а цветки взмыли в воздух и окружили Вику со всех сторон. Вскоре она уже ничего не видела, кроме трепещущих лепестков света. Разноцветные вспышки от десятков цветков сложились в причудливую мозаику, и Вике показалось, будто она попала внутрь огромного калейдоскопа. Красочные картинки, полные сочных цветов и яркого настроения, сменяли одна другую, и Вика вдруг рассмеялась от внезапного ощущения счастья. А потом ей показалось, что она стала невесомой, взлетела. и ее куда-то понесло. Калейдоскоп красок и света замедлял вращение. И вдруг среди меняющихся картинок Вика увидела величественного дракона, золотистая чешуя которого переливалась при малейшем движении, а раскинутые в стороны огромные крылья время от времени поднимались и опускались, удерживая своего владельца на весу. Во лбу у дракона был рог, который сиял разноцветными огоньками, так же, как цветки, в которые превратились гнедузы. И глаза — знакомые, не мигающие глаза древней рептилии. Один красный, а другой голубой. «Какой красивый!» — почти с благоговением подумала Вика, глядя на Гвелиура. На дне мира монстр походил на гигантского тритона, в подземном озере Кузы на морского змея, а здесь, где бы это здесь ни было, на прекрасного сказочного дракона. Куда бы Вику не занесло, кажется, ей нравится это место, если судить по трансформации Гвелиура. Чудовище неожиданно подмигнуло ей ярко-голубым глазом. «Я же говорил, ты поймешь, сколько нужно собрать!» Услышала Вика у себя в голове голос и улыбнулась. «Да, она действительно поняла». «А можно вопрос?» Вика подняла ладонь, на которой по-прежнему сидели цветки. «Кто это такие?» «Надежды». Прозвучал у нее в голове ответ. «На надежды? Из вот таких вот противных?» Вика замолчала, не договорив. «А ты думаешь, все надежды рождаются исключительно прекрасными?» ответил Гвелиур. «Надежды бывают разные. Одни впрямь изначально красивы, а другие появляются изобреченности и отчаяния. Именно они помогают выбраться с дна мира». Но чтобы подняться со дна, чтобы из чего-то уродливого родилось что-то прекрасное, нужно очень, очень сильно постараться. Ты молодец. Ты смогла. Может, может, ты и права насчет людей. Может, вы и правда не безнадежны. С этими словами Гвелиур взмахнул крыльями, поднялся ввысь, и рассыпался на мириады сверкающих частиц, которые смешались с яркими осколками света, кружащими в воздухе. Вика тихонько вздохнула. Ей столько всего еще хотелось спросить. И все же она не чувствовала разочарования. После чуда, которое произошло у нее на глазах, на душе царил покой, и откуда-то пришла уверенность, что все будет хорошо. Наверное, это все надежды, которые облепили ее с головы до ног. Вика прикрыла глаза, и полностью отдалась охватившему ее покою и счастью. Надежды легко щекотали кожу крылышками, перед глазами мелькали теплые разноцветные пятна, и неведомая сила куда-то несла девочку, качая ее словно на ласковых волнах. Реальность становилась все более зыбкой, и Вика окончательно перестала различать грань между сном и явью. Она просто парила в невесомости, в уютном коконе спокойствия и умиротворения, и ничто на свете ее больше не беспокоило. А потом неведомая сила осторожно опустила Вику на землю и медленно отступила. Снова появились ощущения верха и низа, тяжести, пространства и времени. Разноцветные вспышки бледнели, а крылышки облепивших ее цветков становились все прозрачнее, пока и вовсе не растворились. На миг Вика почувствовала, будто потеряла что-то очень важное. Однако она понимала, что цветки надежды не могли оставаться с ней всегда, ведь ее надежда на то, чтобы выбраться с дна мира, только что стало реальностью над головой как и положено синело небо тут и там подернутое легкой дымкой облаков сама вика лежала на чем-то мягком а в воздухе пахло нагретой травой и желтыми листьями что ж хорошая новость она точно не в подземных лабиринтах куузы дорога которую открыл велиур вывела ее на поверхность хотелось бы верить что это была поверхность другого осколка в идеале варякая Вика села и огляделась. Она очутилась на уютной лесной поляне, которую окружал лес, горящий всеми красками осени. Ветер шевелил ветви деревьев, и в воздухе кружились желтые листья, которые казались золотыми в солнечном свете. Один такой лист приземлился прямо Вике на коленку. Девочка взяла его и с удивлением увидела, что ее джинсы абсолютно чистые. Никаких следов болотной грязи. Футболка тоже чистая. И кроссовки! а рядом на толстом ковре желтеющей травы лежал пустой рюкзак. От неожиданности Вика рассмеялась. Смех разнесся по поляне, и все тело наполнилось удивительной легкостью, словно она и не провела долгие часы на дни мира, выуживая из противного болота гнедуз. Вместе с легкостью появилось желание сделать что-то глупое и приятное, и Вика, недолго думая, упала на спину на мягкую траву, широко раскинула руки в стороны и снова рассмеялась. Что-то нежно коснулось ладони. Вика повернула голову и увидела ванильку. Мечта обнюхала кончики пальцев, потерлась головкой и черлыкнула. От счастья перехватило дыхание, а на глаза навернулись слезы. «Иди ко мне!» — позвала Вика мечту. А когда та послушно запрыгнула хозяйке на колени, обняла ее и прижала к себе. «Как я по тебе соскучилась!» Раздалось осторожное покашливание. Вика обернулась и увидела мастера Куртиса. «Ты в порядке?» — спросил он. «Сейчас?» да, — да, ответила Вика. «Долго меня не было?» — спросила она, приготовившись услышать худшее. «Что значит «не было?» — удивился картограф. «А, или ты имеешь в виду, долго ли я тебя искал?» «Не очень. Я, признаться, надеялся, что нас не разбросает, и мы все окажемся в одном месте. Но когда меня выкинуло сюда, а тебя нет, я забеспокоился». Гвелиур ведь предупреждал, что дороги повреждены. Мало ли что могло случиться. «Но твоя мечта, похоже, точно знала, где тебя искать, потому что очень уверенно побежала через лес, а я за ней. Сколько мы шли? Ну, минут пятнадцать». «Пятнадцать минут?» — перебила Вика. «Всего пятнадцать?» От облегчения снова захотелось рассмеяться. «Прошло всего четверть часа, а вовсе не вечность, как ей это казалось на дне мира». «Ну, может, двадцать». пожал плечами мастер Куртис. «А это важно?» «Нет», — ответила Вика, смахивая слезы счастья и поднялась на ноги. «Нет, это совершенно не важно. Вы уже знаете, где мы? В Варикайе или...» «Кстати, а почему именно Варикай?» — так просила твоя тетя. «А в Варикайе мы или нет, это нам еще предстоит выяснить». При упоминании тети Генриетты легкость, которая овладела Вика с тех пор, как она вернулась с дна мира, улетучилась. Бедная тетя. Она по-прежнему в тюрьме. Коварная грусть уже была готова запустить Вики в душу своей когти. Но следующие слова майстера Куртиса заставили девочку на время забыть о мрачных мыслях. Генриетта сказала, что в Варикае собрались все, кто сохранил осколки сердца мира и готов попробовать их соединить. И нам обязательно нужно их найти.